Глава 10. Вход Господень в Иерусалим, предательство Иуды, последняя Пасха и Тайная Вечеря, страшные события Великой Пятницы. Вот как повествует об этом событии Святой Евангелие. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в вифагию,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 И тотчас пошлет их. Все же сие было, Да сбудется реченное через пророка, Который говорит, «Скажите, Чере Сионовой, Се, царь твой, грядет к тебе кроткий, Сидя на ослице и молодом осле Сыне подъеремный, И, войдя в храм,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 Первосвященники, книжники и старейшины народа, собравшись на совет, положили взять Иисуса Христа хитростью и убить. Но не в праздник, чтобы не возмутить народ. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал...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 Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Эта сионская горница, то есть Дом Тайной Вечери, находилась в кварталах Иерусалима на горе Сион. Посланные ученики для приготовления трапезы были Петр и Иоанн. В скалах Сиона были расположены гробницы первых царей Израиля, а рядом с сионской гробницей находилась усыпальница царя Давида. В эту четвертую Пасху Божия Матерь находилась также в Иерусалиме, но она никогда не мешала своему божественному сыну в его проповедях и поучениях перед народом не было ее и на Тайной Вечере. Ненависть Иудеев к Господу достигла высшей степени, и близилось время осуждения Его на крестную смерть. Вместе со страданиями Божественного Сына начались и страдания Богоматери. Началом глубокой горести ее была жестокая сердечная борьба. С одной стороны, она не хотела бы видеть страданий своего сына. С другой же, повиновение воли Божией о спасении людей побуждало ее принять все, что предопределено в предвечном совете Божьем для искупления грешного мира. Пронзаемое этой борьбой сердце ее –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 Подобное говорили и все ученики. Потом приходит к ним Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, Душа моя скорбит смертельно, Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, Пал на лицо свое, Молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия!» Впрочем, не как я хочу, Но как... Ты. божией матери не было в это время в гефсиманском саду но надо думать что она предчувствовала события этой великой пятницы и могла только молиться во всем полагаясь на волю божию она мысленно следовала по следам своего сына гефсимания В переводе с «Масличный пресс» – место, где Иисус Христос, приходя в Иерусалим на праздники, любил уединяться со своими учениками для молитвы. Гефсимания находится на левом берегу потока Кедрон. В то время местности это принадлежало кому-то из приверженцев Спасителя и, как частное владение, могла быть обнесена оградой. По этой причине евангелисты Лука и Иоанн называют ее садом. В Гефсимании растут восемь оливковых деревьев, потомков тех олив, что были свидетелями той ночи. Знал же это место и Иуда, предатель его,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 Взяли Иисуса, связали и повели. Они вели Его вдоль потока Кедрского, потом через мост, мимо того места, где совсем недавно Христос даровал зрение слепорожденному. По преданию, здесь Он получил первое поругание, ответшие Его стражи. Впервые упал, и мучимый жаждою, Напился от струй кедрского потока в исполнение слова пророка. От потока на пути пиет, всего ради вознесет главу. Далее иудеи вели его около иерусалимских стен и ради поругания провели через гнойные ворота, чтобы представить Анне, а затем и первосвященнику. Иафе, который допрашивал его. Петр же, следовавший за Иисусом, остался во дворе и ожидал, чем все кончится. Он сидел со служителями и грелся у огня. И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилейниным». Но он отрекся